Корень зла. Алёша делал уроки. Высунув от напряжения язык, он старательно выводил буквы, списывая с образца написанного учительницей в начале каждой строки. А. -а, -а. «Б...» «В...» и так далее. Все изменилось после того давнего похищения. Сначала он заговорил, сперва невнятно и сильно заикаясь. Потом и с телом начали происходить перемены. С каждым днем он все увереннее управлял своими ранее непослушными руками и ногами. Это было удивительное ощущение. Не зная до этого радости нормального движения, теперь Алеша был просто сгустком неисчерпаемой энергии. Он постоянно прыгал, бегал и стремился залезть на любую доступную поверхность. То есть вел себя как нормальный семилетний мальчик. «Это тебя ангелы тебе благословили», — говорила мама. Алеша плохо помнил тот день и старался не вспоминать. Страшный смуглый дядька — темнота и сырость подвала, мама, стреляющая из ружья дядьки в голову. Это было очень страшно. Но вот девочек он запомнил очень хорошо. И еще об этом не знала даже мама. Он общался с ними. Близняшки проникали в его голову точно так же, как мама, хоть она говорила, что таких, как они, больше нет. Девочки сказали никому об этом не говорить, и он не говорил. А еще они сказали, что Алеша может их позвать, если станет очень страшно. г д е Буквы получались красивые, не хуже, чем у учительницы. Надо же! А всего год назад он даже ложку супа не мог донести до рта, чтобы не расплескать все на колени. На китрать упала чья-то тень. «Наверное, мама заглянула посмотреть, как у него идут дела». Алеша обернулся и вздрогнул. За его спиной стоял странный высокий дядька в черном балахоне. Тень от капюшона скрывала бледное, как мрамор, лицо с острыми чертами. Огромные и пронзительные глаза ярко горели сиреневым огнем. «Учишься? Хорошее занятие для маленьких мальчиков». «Будешь хорошо учиться?» Вырастешь очень умным Познаешь запретные знания И станешь всемогущим и, возможно, бессмертным Мужчина склонился над лицом мальчика Как твоя пра пра пра пра Олеся Не слышала такой? Алеша испуганно замотал головой, показывая, что не слышал Хорошо, замаскировались вы Дети зла Растворились среди людей И думаете, что никто вас не найдет А я нашел Этот хаос запустила она Олеся Я еще тогда До перерождения думал Почему наш город такой грязный Злой, порочный Это она Она посеяла тут корни зла Вся ваша династия Его это зло Сюда тянет Как магнит притягивает колючие металлические иголки. Сколько лет она жила тут? 100, 200, Может, тысячи? И каждые десять лет новая невинная жертва. Раз за разом безгрешное дитя отправлялось на корм тьме. Даже я сам по порождение этой тьмы. Но я желаю лишь одного. «Очистить это проклятое место всеочищающим огнем, и лишь тогда я, возможно, ненадолго найду упокоение. Пока же я буду судить». «Мама!» – позвал Алеша в голове. «Она не поможет!» – улыбнулся демон, словно услышав. «Но это правильно, что ты позвал ее. Вам же нужно попрощаться». «Мама!» – Лена... Готовившая на кухне суп, вздрогнула. Мыслеобраз был невероятно четким и страшным. Бледный мужчина в черном одеянии с глазами странного фиолетового цвета. Он был прямо здесь, в квартире. Она подскочила и глянула на овощной нож, что держала в руке. Не очень хорошее оружие для хрупкой женщины. «А ты ружье возьми!» Раздался из комнаты сына чуть насмешливый мужской голос. Тебе же не привыкать стрелять людям в голову? Лена похолодела от ужаса. Кто это? Что это? Он читает ее мысли? Да там и читать-то особо нечего. Опять ответил голос на ее немой вопрос. Лена взвизгнула и кинулась к сейфу. Дрожащими руками, срывая ногти, она открыла дверь и, вынув отцовскую вертикалку, переломила ее, лихорадочно выбирая патроны. Дробь картеч, жакан. Лена зарядила два жакана и кинула горсть патронов в карман передника. Она подошла к двери детской, держа оружие наготове и глубоко вздохнула. "Заходи, заходи. не заперто". Опять этот насмешливый голос. Лена решительно вошла. Он сидел в кресле с ехидной усмешкой, глядя на девушку. На коленях у страшного гостя сидела Леша, которого одной когтистой рукой демон гладил по голове, а второй сжимал мальчонке горло. Когти демона слегка повредили кожу, и на шее мальчика выступили крупные красные капли крови. — Отпусти его, тварь! — Лена навела ствол на голову демона. — Хочешь снести мне башку? Ну, само собой. Тягок носили у тебя в крови. Как и у всей вашей фамилии. «Просто отпусти его и уходи! Я не хочу никого убивать!» «Пытаешься меня обмануть?» Демон слегка задумался. «Надо же! Даже в мыслях пытаешься обмануть! Великолепный пример лицемерия!» «Я не знаю, кто ты и что хочешь!» «Если ты пришел мстить нам за того, кто похитил сына, то я защищала своего ребенка и готова повторить это вновь!» Демон скривился от отвращения. «Мстить? За ничтожество торгующее детьми? К сожалению, не мне он попался!» «Так чего же ты хочешь от нас?» «Убить!» — пожал плечами демон. «Вы несете дурную кровь в жилах!» «А кто тебя назначил судьей?» «К сожалению, мы...» Раздался детский голос. В темноте коридора стояли, держась за руки, две девочки-близняшки, которых Лена встречала год назад. «Сила пьянит?» Спросила одна девочка, обращаясь к демону. «Понимаю тебя. Если бы не Аврора, сама давно сорвалась бы. Понимаю, но не одобряю. У тебя, к сожалению, такого тормоза нет. У него вообще тормозов нет». Вздохнула Аврора. «Я несу справедливость!» «Ты несешь хаос! Мы не для этого посвятили тебя! Мы думали, ты нас заменишь!» «Я заменил!» «Ты запутался! Хорошо, что мальчик пробудил нас от спячки своим зовом, а то ты вообще натворил бы бед! Ты не контролируешь себя! Ты уже не судья и не палач! Ты возомнил себя богом!» Демон поднялся и резко отшвырнул мальчишку в сторону. Он словно увеличился в размерах, став вдвое больше, чем был, и лицо его уже не напоминало античной статуи. При внешней привлекательности оно было обезображено такой нечеловеческой злобой, что на контрасте этой красоты и злости выглядело страшнее, чем если бы он изначально имел безобразные черты. А может, я и есть Бог. Что значат все эти черви для меня? Они ничто, пыль под ногами. Я судил и буду судить каждого. Кто еще не согрешил, тот согрешит когда-нибудь. Так зачем же ждать? А ты? склонила голову на бок Аврора. Я искупил, и меня избрали. «Тебя выбрали мы, и пришло время исправить свою ошибку». «Я — Бог!» Демон раскинул руки и, широко открыв неожиданно огромную пасть, пошел на Лену. Она вскинула ружье и выстрелила демону прямо в лицо, но тот вдоль секунды исчез не выстрела, очутившись в паре метров в стороне. Второй выстрел достал демона в грудь. И его швырнула в стену. В следующую секунду Аделаида, пригнувшись к полу, какими-то совершенно паучьими движениями набросилась на демона, обхватив его руками и ногами, и с визгом начала вгрызаться в череп. Демон зарычал и легко, словно тряпку правой рукой оторвал девочке ступню. Аврора кинулась на помощь сестре, и, схватив демона за правую руку, сломала ее. Лена подхватила оглушенного Алешу и выскочила за дверь. Последнее, что она видела, это как девочки. Впрочем, на девочек эти создания уже не были похожи, скорее на нечто среднее между насекомым и человеком. Быстро и ловко перебегали по окружающемуся по комнате демону, кусая его зубастыми пастями и разрывая невесть откуда взявшимися длинными как ножи когтями. Это напоминало битву муравьев с большим жуком. Лена тихо плакала, куря одну сигарету за другой. «Хорошо, хоть сигареты в сумочке нашлись!» Она усмехнулась. «Все-таки женщины есть женщины!» «Без сумочки из дома никуда!» Лена и не помнила, как прихватила ее, сбегая из этого ада. «Хорошо, хоть не задержалась накраситься!» Алёша сидел рядом, бездумно глядя в кусты парка. «Мам, там котёнок. Он пушистый, я поглажу». «Хорошо». Лена затянулась дымом с ментолом. «Только далеко не уходи». Алёша спрыгнул с лавки и, подбежав к серому коту, начал его гладить. Кот довольно подставлял спину. Лена с Алёшей сидели тут, в парке, уже час. Она даже не знала, что предпринять дальше. Куда идти? В полицию? К бывшему? К подруге? Но уж никак не домой. Этот вообще сильный был. Лена в шоке обернулась на сидящую рядом девочку. На ее груди красовались три глубоких, обнажающих ребра шрама. Одна ступня отсутствовала. Левый глаз ойтик. Часть скальпа была сотрана. Правая рука висела плетью. «Плохо выгляжу, да?» Девочка вздохнула. «Ну да, сами виноваты. Хотели освободиться и замену себе найти. Думали, хороший кандидат, но нет. Взрослые, увы, не умеют играть без азарта и по правилам. Чтобы стать такими, как мы, надо переродиться ребенком». А в уцелевшем глазу девочки на секунду сверкнула бешеная злость. «А этого...» Мы никогда не позволим. Каждый сам должен нести свой крест. Нам выпала такая ноша. Лена аккуратно нащупала в сумочке перочинный нож. Девочка грустно ухмыльнулась. «Что? Думаешь, мне недостаточно досталось? Добавить хочешь?» Лена смутилась и вынула руку из сумочки. «Где твоя сестра?» «Аврора! Дома у тебя! Ей больше досталось!» А Лена с ужасом глядела на искалеченного ребенка. Куда же еще больше? Она выживет. Нас нельзя убить. Мы уже умирали. Тогда, давно. А тот, страшный. Его тоже нельзя убить. Однажды он возродится. Хороший дядька был при жизни. Жаль его. А кто вы вообще такие? Девочка вздохнула. Это Аврора ловко придумывает, кто мы. Я так не умею, а ты как считаешь, кто мы?» Лена задумалась. «Я думала, что вы ангелы. Ангелы для одних, демоны для других», — грустно сказала девочка. «Мы устали, очень устали. Вся эта боль проходит сквозь нас. Но если не мы, то кто? До нас таких не было. И как мы сегодня поняли, и после нас не будет. Мы другие. Он думал, что веселье — это награда. Нет, это наказание. Но вы же не люди, да?» Девочка подняла уцелевший сиреневый с изумрудными и золотыми вкраплениями глаз на Лену. «Нет, не люди. Мы — демоны. Но, возможно, в нас больше человечности, чем в большинстве из вас».